Глава 28. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Производство по делам несовершеннолетних осуществляется в отношении подозреваемых и обвиняемых, которые хотя бы одно расследуемое, рассматриваемое по делу преступления совершили в несовершеннолетнем возрасте. Данное производство осуществляется по общим правилам досудебного и судебного производства и, кроме того, по правилам, специально предусмотренным для этого рода уголовных дел. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних от обычного порядка досудебного и судебного производства отличается первое обязательным участием в деле защитника второе участием в деле законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого третье наличием дополнительных обстоятельств подлежащих доказыванию по каждому уголовному делу четвертое Возможностью выделения уголовного дела в отношении несовершеннолетнего обвиняемого. Пятое. Порядком вызова несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, который осуществляется через его законных представителей или администрацию специализированного учреждения, где он содержится. Шестое. Максимальной продолжительностью допроса несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, который не может продолжаться более четырех часов в день. Седьмое. Обязательностью участия педагога или психолога в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не достигшего возраста 16 лет, либо достигшего этого возраста. но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии. Восьмое. Возможностью избрания в отношении несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого такой меры пресечения, как присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым. Девятое. дополнительными гарантиями соблюдения прав несовершеннолетнего задержанного и заключенного под стражу. 10 возможностью прекращения уголовного преследования в отношении несовершеннолетнего применением принудительной меры воспитательного воздействия освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от уголовной ответственности, с применением принудительных мер воспитательного воздействия и от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия или направлением в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием 11 возможностью удаления несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания на время исследования обстоятельств, которые могут оказать на него отрицательное воздействие. 12. Наличием дополнительных вопросов, разрешаемых судом при постановлении приговора в отношении несовершеннолетнего. Приведенный перечень не является исчерпывающим.